Глава 15. Выдержка из книги Джастина Фармера «Конец творческой свободы». Кодекс Хейса, 1930-1934 годы. Глава 2. Фэй Рэй и Кинг-Конг. В мутных водах кинематографа, забурливших после принятия Кодекса Хейса, зародился один из самых примечательных фильмов эпохи. Кинг-Конг. Эта революционная инновационная лента хорошо иллюстрирует требования кодекса и то, как их обходили или игнорировали. Именно она стала одной из причин, по которым в 1934 году кодекс ужесточили и строго следили за его соблюдением вплоть до конца 1960-х. Кинг-Конг. Самый дорогой на тот момент фильм RKO Radio Pictures, тогда самой маленькой из голливудских киностудий. Съемки обошлись в полмиллиона долларов. Сразу же после выхода картина немедленно сделалась хитом и принесла студии огромную прибыль, став первым голливудским фильмом, выпущенным в повторный прокат. За этим последовали десятки сиквелов, в том числе косвенных, а гигантская горилла по имени Конг стала культовым персонажем, породив бесконечное множество подражаний, пародий, спин-оффов, книг и комиксов. Для кодекса Хейса фильм стал настоящим испытанием. Особое влияние Кинг-Конга объясняется тремя факторами — образом и личностью фэй обстоятельствами написания сценария, экономическим, социальным и моральным климатом, в котором снимался и продвигался фильм. Фэй Рэй. Полное имя Вина Фей Рэй, главная звезда Кинг-Конга, очутилась в Калифорнии в 1919 году еще ребенком. Родилась она в 1907 году в канадской провинции Альберта, а потом отец перевез семью в США в поисках работы. Обосновавшись сначала в Ализоне, затем в Солт-Лейк-Сити, школьница Фэй начала работать в Голливуде и к 19 годам снялась более чем в 20 комедийных короткометражках в эпизодических ролях и массовке. В 1926 году она добилась полугодового контракта со студией Хэлла Роуча, просто явившись к нему в офис с просьбой о работе. Нахальство молодой актрисы скорее позабавило, чем разозлило Роуча, и он взял ее в серию короткометражных комедийных вестернов. За время работы с Роучем Фейрей довела до совершенства воплощения героини, вечно нуждающейся в спасении, что в эпоху немого кино неизбежно становилось амплуа многих молодых актрис. По меньшей мере, в двух фильмах с ее участием сценаристом и режиссером был молодой, никому тогда неизвестный Стэн Лорел. Прорыв в карьере Фэй Рэй произошел, когда Эрих фон Штрогейм, режиссер немецкого происхождения, заметил ее и пригласил на главную роль в серьезную драму «Свадебный марш», одну из последних знаковых лент немого кино. Рэй было всего 19 лет. Штрогейм тогда праведчески сказал, «В Фей есть не только одухотворенность, но и истинная сексуальная привлекательность, очаровывающая мужчин». Свадебный марш вышел в 1928 году. Главную мужскую роль австрийского князя исполнил сам Штрогейм, а Фей играла Митци, хромую венскую арфистку, влюбленную в князя. Тот отвечает ей взаимностью, однако митцы заставляют выйти замуж за богатого развратного мясника, который обращается с ней очень жестоко. Вечная история красавицы и чудовища во все времена пользовалась популярностью в Голливуде, и в свадебном марше фей впервые вступила в эти воды. О фильме можно было бы даже не упоминать, если бы потом она не снялась в «Кинг-Конге». Рэй — одна из немногих актрис немого кино, которой удалось перешагнуть в новую звуковую эру не просто благополучно, а с блеском. Яркая особенность «Кинг-Конга» — оглушительные вопли главной героини. Фай Рэй снялась в целом ряде острых триллеров. Термина «фильм ужасов» тогда не существовало так что имела массу возможностей отработать отчаянные крики беззащитной девушки в беде. По меньшей мере, два из этих триллеров появились до выхода «Кинг-Конга» «Доктор Х Майкла Кёртица и «Самая опасная игра» Эрнеста Шотсака. оба в 1932 году. В «Опасной игре» Фей Рей и ее партнер Джоэл МакКри спасаются от преследователей в джунглях, и те же декорации использовались для похожих сцен в «Кинг-Конге». Рэй быстро сделалась одной из самых востребованных голливудских актрис. За три года, предшествовавших выходу «Кинг-Конга», она снялась в 25 фильмах и везде в главных ролях. С таким багажом она подошла к своей самой знаменитой картине. Рэй стала звездой, слыла красавицей, И отлично зарекомендовала себя в амплуа девушки, нуждающейся в спасении. В конце концов ее заметил кинорежиссер Мэриан Купер и заявил, как потом многократно цитировалось в различных источниках, что хочет снять ее в паре с самым высоким и мрачным героем Голливуда. Рэй подумала, что речь идет о Кларке Гейбле или, набиравшем тогда популярность Кэрри Гранте. А Купер конечно же, имел в виду 45-сантиметровую модель гигантской гориллы из стали, резины, хлопка и кроличьего меха. Что сказала актриса, когда увидела высокого и мрачного героя в реальности? История умалчивает, хотя есть все основания подозревать, что поначалу она была разочарована. Фэй Рэй не могла предвидеть, как органично на ее актерский опыт ляжет образ Энн жертвы зверской любви Конга. На роль рассматривались и другие актрисы, одних сочли неподходящими, другие отказались сами, в их числе Джин Харлоу, Жанет Маршан, Фрэнсис Ли, Джинджер Роджерс и Дороти Джордан. Главным сценаристом «Кинг Конга» считается Эдгар Уоллес, плодовитый британский сочинитель триллеров, которого продюсеры наняли, чтобы поднять престиж проекта. Однако Уоллес умер через несколько дней после начала работы, и каков его вклад в окончательный вариант сценария — неизвестно, со всей вероятностью нулевой. Изменилось даже название. Уоллес начинал писать для фильма «Зверь». С самого начала проект был детищем Купера — одного из двух режиссеров вторым стал Эрнест Шоцак. Изначально Купер планировал использовать отретушированные кадры с реальными животными, но, увидев покадровую анимацию Уиллиса Убрайна, понял, что такая техника куда больше подходит для его задумки. К работе привлекли еще одного сценариста, Рут Роуз, жену Шоцка, и именно ее текст лёг в основу фильма. В тот период Голливуд переходил с немого кино на звуковое, а над страной сгущались тучи Великой депрессии. В 1932 году, когда велась сценарная работа над «Кинг-Конгом», необходимость снять кассовый фильм имела решающее значение. Голливудские картины той поры, естественно, не идут ни в какое сравнение с современными, хотя в те времена уже существовал институт звезд, и на многие фильмы выделялись огромные бюджеты, сценарии оставались весьма консервативными. Многие сценаристы, выросшие на шаблонных рассказах для бульварных журналов, в поисках творческого роста ехали в Голливуд работать в тесных офисах киностудий. Задачи спускались сверху, и часто сценаристам приходилось доделывать работу за других, а их собственные проекты передавали кому-то третьему. В итоге они нередко работали сразу над тремя и более сценариями, при этом их имена не указывали в титрах и уж, конечно, не выплачивали сценаристам процент с выручки. Хотя все это не касается непосредственно «Кинг-Конга». Какой режиссер согласится, чтобы его жена корпела над текстом в тесном студийном офисе? Общая атмосфера не могла не повлиять на сценарий. Сюжеты той эпохи незамысловаты и прямолинейны. В них преобладает экшен и действуют стереотипные герои. В «Кинг-Конге» нет побочных сюжетных линий, тонких мотивов и неожиданных поворотов. Сценарий представляет собой последовательное изложение одной идеи. Фильм открывается сценой на корабле «Венчур», который вскоре должен отплыть в поисках острова, где, по слухам, обитает Конг. На борт поднимается театральный агент Уэстон и сообщает Карлу Дэнхаму, кинорежиссеру и руководителю экспедиции, что не сумел найти девушку на главную роль в задуманном фильме. Кто-то вероятно, спонсоры, сказал Денхэму, что в новой картине обязательно должна быть любовная линия. И он нехотя поручил Уэстону найти актрису. Вот их диалог в фильме. «Уэстон, не выйдет, Дэнхэм». «Дэнхэм, что значит не выйдет? Должно выйти». Уэстон молча кивает головой. «Послушай, Уэстон, кто-то вмешивается в мои переговоры с каждой девушкой. От меня отвернулись все агенты города». Кроме тебя. Ты знаешь, я человек честный. В этом диалоге раскрываются подозрения насчет Дэнхэма. Во-первых, что он собирается подвергнуть девушку опасности. А во-вторых, что ей грозит сексуальная эксплуатация. Ведь она окажется единственной женщиной на корабле в компании сильных сексуально озабоченных мужчин. Денхэм естественно, все отрицает и настаивает, что актриса будет в полной безопасности. Под конец диалога он решает, что эту задачу нельзя никому поручить и отправляется на поиски актрисы сам. «Я найду себе девушку для фильма, даже если придется на ней жениться», заявляет Денхам, уходя, и это вновь намекает на то, что его интерес имеет сексуальную подоплёку, немыслимую в случае, если бы он искал актера мужчину В сценарии «Рут Роуз» Диалог между Уэстоном и Денхэмом несколько отличается и содержит интересную подробность. Вот он. «Уэстон, не выйдет, Дэнхэм!» «Дэнхэм, что значит «не выйдет»?» «Должно выйти!» Уэстон молча качает головой. «Послушай, Уэстон, актерская ассоциация и банда Хейса вмешиваются в мои переговоры с каждой девушкой. От меня отвернулись все агенты города, кроме тебя. Ты знаешь, я человек честный». При сравнении любого сценария с готовым фильмом почти неизбежно обнаруживаются десятки мелких текстуальных различий. Режиссер или актер выбрасывают непонравившиеся строки, импровизируют или просто забывают текст. На это не обращает внимания никто, кроме, надо полагать, самого сценариста. Однако в этом случае ощущение довольно значительное и, вероятно, Объясняется осознанным решением режиссера или киностудии аннисию минутной импровизации. Актерская ассоциация. Явная отсылка к актерскому профсоюзу, который тогда, как и сейчас, имел огромное влияние в Голливуде. Если бы Денхам и его проект существовали в реальности, Актерская ассоциация за справедливость, несомненно, весьма отрицательно отнеслась бы к его намерению увести молодую актрису в компании мужчин на край света для съемки авантюрного фильма без внятного сценария. Еще меньше им понравилось бы то, что Денхэм собирается взять девушку с улицы без опыта актерской игры и дать ей главную роль. Впрочем, маловероятно, что упоминание о профсоюзе могло кого-нибудь смутить. Другое дело банда Хейса, прямо отсылающая к ассоциации кинокомпаний и дистрибьюторов, известной как «Офис Хейса». Для киностудий того времени это была спорная тема, И неудивительно, что ремарку, способную вызвать бурю гнева, тихо убрали из фильма. После ряда скандалов, прогремевших в Голливуде начала 1920-х годов, киностудии объединились и создали Ассоциацию кинокомпаний и дистрибьюторов, позже переименованную в Ассоциацию кинокомпаний Америки. Поначалу это была имиджевая акция, нацеленная на формирование положительного образа киноиндустрии в глазах общественности. Ассоциацию возглавлял Уильям Хейс, в прошлом руководитель избирательной кампании республиканского президента Гардинга. В тот период большинство американских кинотеатров принадлежало киностудиям, однако в силу их рассеянности по стране законодательные нормы, которым требовалось следовать, различались от штата к штату. Варьировалась и приемлемость, или предполагаемая приемлемость, содержимого в разных регионах из-за большой пестроты моральных и религиозных представлений американцев. Часто киноленты возвращали дистрибьюторам с как попало вырезанными сценами. Вопросы цензуры в тот период становились все актуальнее в самых разных сферах общественной жизни США. Чем больше люди ходили в кино, тем больше моралисты, религиозные группы, образовательные учреждения и прочие воспринимали кино как угрозу своим ценностям. В ряде штатов, На законодателей давили с целью принятия законов, строго ограничивающих содержимое кинолент. Разумеется, цензурирование разных аспектов фильма в разных штатах сделало бы дистрибуцию практически невозможной. Опираясь на ресурсы ассоциации и собственные связи с республиканской партией, Хейс провел в нескольких штатах тщательно спланированную кампанию — И когда по результатам референдума в штате Массачусетс новое законодательство отвергли соотношением голосов два к одному, битва была выиграна. Несколько лет после этой победы Хейс вел двойную игру. С одной стороны, защищал киноиндустрию от непрестанных жалоб моралистов, а с другой пытался навязать Голливуду собственную мораль. Время от времени он публиковал для студии списки рекомендаций и запретов, на которые, впрочем, никто не обращал внимания. В 1930 году появление звукового кино вызвало новую волну претензий по поводу нравственности, и Хейс опубликовал первый из своих печально знаменитых кодексов производства фильмов, оставшийся в истории как «Кодекс Хейса». Поначалу тот оказал прямо противоположный эффект. Кодекс не имел силы закона. Единственное, чем он мог оперировать — страх перед тем, что может случиться без него. И большинство участников отрасли это не слишком тревожило. Разгоралась депрессия, и студии тщательно искали рецепт верного заработка. Ответом стали две вечные темы — секс и насилие. К 1934 году в Ассоциации кинокомпаний Америки осознали необходимость ужесточения кодекса. Свод правил обновили, и теперь для выпуска фильма требовалось прокатное удостоверение. Руководителем новой администрации производственного кодекса назначили Джозефа Брина, под чьим контролем кодекс соблюдался неукоснительно. Кинг-Конг вышел в конце 1933 года и относится к эпохе до Кодекса Хейса. Точнее, Кодекс образца 1930 года уже существовал, только почти никто ему не следовал. Эпоха до Кодекса Хейса охватывает примерно 4 года, с момента создания и до принудительного внедрения, которое спровоцировали некоторые фильмы того периода. Пожалуй, самый известный из них «Тарзан и его подруга» 1934 года. В этом фильме Морин О'Салливан почти все время разгуливает в наряде, весьма условно прикрывающем ее соблазнительные формы. А в первой версии присутствовала четырёхминутная сцена обнаженного плавания, в котором на самом деле снялась дублёрша, золотая медалистка Олимпиады 1928 года Джозефин МакКим. По современным меркам фильм довольно безобиден. Невольно задаешься вопросом, к чему было столько шума, как и во многих других случаях. Немецкий фильм «Экстаз». 1932 года содержал столь же невинную сцену обнажения Хеди Ламар, но так и не попал на американские экраны. Его конфисковали на таможне. Моралистов привел в неистовство сам факт его существования. А потом появился Кинг-Конг. Роль Фейрей Рей в Кинг-Конге весьма показательна с точки зрения Кодекса Хейса. Полезно уяснить масштабы нарушений, которые позволили себе Купер и Шотсак. Перечислим актуальные пункты Кодекса 1930 года с описанием соответствующих сцен фильма и их вероятной интерпретацией. Статья 2. Секс. 2. Би. Сцена страсти. Запрещается изображение чрезмерно страстных поцелуев, чувственных объятий а также поз и жестов, намекающих на секс. Энн дважды показывают в такой позе, раскинувшиеся навзничь от страха или усталости. 4. Запрещается изображение сексуальных извращений или любых намеков на них. Скотоложство — половые сношения между человеком и животным явно относятся к сексуальным извращениям. В сцене, где Конг срывает с Эндеру одежду, особо показано, как он после этого нюхает свои пальцы, что подчеркивает его зверскую природу. 5. Запрещается изображение белых рабов. Хотя в «Кинг-Конге» нет сцен с белыми рабами в том смысле, который подразумевался в 1930-е годы, фильм, тем не менее, содержит множество намеков. Хрупкая девушка из цивилизованной страны оказывается во власти чуждого неуправляемого существа, которое намеревается использовать ее в своих целях. Статья 6: Костюмы 2 Запрещаются сцены раздевания, кроме случаев, когда это абсолютно необходимо по сюжету, хотя Эндероу не раздевается намеренно. Конг срывает с нее большую часть одежды, и почти всю вторую половину фильма ее тело едва прикрыто. 3. Запрещается непристойное или чрезмерное обнажение. Смотрите выше. После того, как Конг срывает с одежду, она остается полуобнаженной, и во время плавания, бега и прочей активности в кадре мелькает ее оголенное тело. А в начале фильма есть сцена, когда она пробуется перед камерой в полупрозрачном платье. Члены экипажа пожирают девушку глазами, что только подчеркивает сексуальность этого наряда. Статья 8: Религия 3. Следует проявлять должную осторожность и уважение при изображении церемоний любой определенной религии. Обитатели острова Черепа. Выстроили вокруг конга некую тотемическую религию, призывают его ударами в гигантский гонг, исполняют ритуальные танцы с целью умилостивить его, приносят ему человеческие жертвы и так далее. Неясно, можно ли это считать определенной религией. Тем не менее, ритуалы явно занимают в жизни племени центральное место и показаны без уважения туземцев изображают бескультурными дикарями, которые только тем и спасаются от конга, что швыряют в него копья или убегают. Статья 12. Отталкивающие сцены. 5. Очевидная жестокость по отношению к детям или животным. В сцене, где конг буйствует в деревне, показан по меньшей мере один ребенок в опасности. Что до жестокости по отношению к животным, то весь фильм, по сути, посвящен обнаружению крупного дикого животного, которое преследуют, забрасывают копьями, отстреливают из винтовки, оглушают газовыми бомбами, заковывают в кандалы и выставляют на потребу публики, а в конце убивают из авиапулемета. 6. Торговля женщинами или продажа девственности. Эндеру похищают, уводят грубой силой и предлагают в жертву Конгу. Вторая половина Кодекса Хейса 1930 года содержит, пожалуй, самые противоречивые положения. В ней разъясняются основания для запретов путем рассуждения на различные темы, в том числе о смысле и влиянии искусства, о мотивах художника, семейных ценностях, уважении к полиции, о реакции взрослых людей на кино, сексуальном отклике зрителей на те или иные сцены, безусловной необходимости серьезно относиться к религии и многом другом. Среди этой ханжеской чепухи встречается еще ряд положений, нарушенных Кинг-Конгом. Запрещается представлять нечистую любовь как нечто красивое и привлекательное. Сюжет Кинг Конга, по сути, сводится к тому, что гигантский зверь влюбляется в Эндеру, ее красота приводит его к гибели. Об этом говорится в эпиграфе перед началом фильма, и та же мысль повторяется в конце безэмоциональным голосом Карла Денхэма. Конг гигантское животное, не способное оценить человеческую красоту в понятной человеку форме, а следовательно, это нечистая любовь. Между тем, в фильме она явно подается как нечто красивое и привлекательное, запрещается представлять ее таким образом, который может вызвать страсть или нездоровое любопытство аудитории. Поскольку фильм задуман как развлечение, а не серьезное размышление о скаталожстве, Действие Конга по отношению к Эндеру интерпретируется зрителями с антропоцентрической точки зрения. Другими словами, когда Конг срывает с нее одежду, зритель испытывает возбуждение. Привлекательную девушку обнажает против ее воли, что отражает мужскую фантазию о насилии. Создатели фильма явно стремятся вызвать страсть или нездоровое любопытство аудитории. Использование наготы или Полуобнажённой натуры с целью придать картине пикантности аморально по своему воздействию на среднестатистического зрителя. Недопустимо делать наготу необходимым условием развития сюжета. Если в кадре присутствует полуобнажённая натура, недопустимо чрезмерное или непристойное обнажение. Эндеру обнажена почти всю вторую половину фильма, и в некоторых эпизодах ее тело показано довольно откровенно. Этому нет никакого сюжетного обоснования, не считая стремления возбудить аудиторию. После премьеры «Кинг-Конг» справедливо подвергся критике моралистов и, тем не менее, снискал огромный успех у публики, который длится и по сей день. В прокатных экземплярах, выпущенных после 1934 года, сделали кое-какие купюры явно в связи с пожеланиями офиса Хейса по поводу описанных выше нарушений. В частности, вырезали сцену, в которой Конг срывает одежду с Эндеру, а также кадры буйства Конга в деревне. Не так давно их восстановили. И на DVD-дисках продается, судя по всему, полный фильм в оригинальной редакции. Тарзана и его подругу постигла та же судьба. Скоро после завершения съемок сцену с обнаженным купанием полностью вырезали и отсняли новый материал на замену самым откровенным эпизодам с Морин Осаливан. Недавно оригинальные кадры восстановили, и охотники до сенсации будут крайне разочарованы неуклюжей невинностью. Фильма. Роль Энн сделала Фэй Рэй настоящей звездой, или, по крайней мере, звездой Кинг-Конга. Несмотря на мировую славу, ни одна ее последующая роль не сравнится с этой. А сам фильм продолжает жить благодаря тому, что занимает уникальную нишу в истории кино. Это первая лента с большими спецэффектами, инновациями и пикантной для своего времени историей. Хотя местами анимация в фильме смотрится грубо, она все же представляет собой большое техническое достижение. Интерес публики к Кинг-Конгу сохранился и в последующие десятилетия, несмотря на то, что анимация, аниматроника и прочие спецэффекты с тех пор шагнули далеко вперед. Разумеется, этот фильм — детище своей эпохи, тем не менее даже сегодня он остается занятным и увлекательным. Успех «Кинг-Конга» никак нельзя приписать актерским талантам Фэй Рэй. Её игра неубедительна, и другие актеры не лучше. В фильме, пожалуй, есть всего один драматический эпизод, не напичканный спецэффектами. Карл Денхэм, Армстронг, приглашает Эндеру на ужин, чтобы объяснить, чего от нее хочет. Наблюдать за их диалогом мучительно. Когда Денхэм представляется и самодовольно спрашивает, знает ли Энн, кто он такой, та отвечает «Да-да, вы снимаете кино в джунглях или типа того». Текст и без того не блестящий, Фей произносит так, будто зачитывает список покупок. Армстронг не лучше, его игра на протяжении фильма неубедительна, не поднимается выше любительского уровня и вызывает неловкость. Но когда нужно бегать по джунглям, прятаться за поваленными стволами, лежать в путах на жертвенном камне, висеть безвольным грузом, кричать, плавать, обнажаться, Рей не уступает в профессионализме любой молодой актрисе той эпохи. Белизна ее кожи и умеренно травмированная ушибами и ссадинами красота усиливают ореол хрупкости и уязвимости, создаваемый сюжетом, хотя ничуть не улучшают актерскую игру. Впрочем, для Фей Рэй сценарий вышел выигрышным по сравнению с другими актерами, поскольку сюжет недалеко ушел от содержимого бульварных журналов, ей требовалось всего лишь играть привычную роль девушки в беде. История Кинг-Конга излагается прямо и без бесхитростно, без какого бы то ни было развития сюжета и попыток разработать характеры персонажей. Очарование простоты усиливается тем, как беспринципно создатели нарушают все правила Кодекса Хейса, и Фэй Рей справляется с этим прекрасно. Автобиография Рей, вышедшая в 1990 году, открывается письмом к Конгу, в котором актриса говорит о взаимопонимании, не требующем слов. «Я восхищаюсь тобой», — пишет она и с грустью добавляет, что снялась почти в 80 фильмах, а он лишь в одном. Том, который сделал ее знаменитой.